Глава шестая. Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении. Пахло сырым цветами. И сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом. Подбежала и опустила в нее лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные. Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределимого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок, Но кто их прислал? Кто думал о ней сегодня так внимательно, что угадал даже то, чего она сама не понимала? Вот только бант, совсем уж здесь не к месту развязывая его, Даша подумала, хоть и беспокойная, но неплохая девушка. Какими бы вы там грешками не занимались, она пойдет своей дорогой, быть может, думаете, что слишком задирает нос, найдутся люди, которые поймут задранный нос и даже оценят. В банте... Оказалась, завернутая записка на толстой бумаге два слова незнакомым крупным почерком Любите любовь. С обратной стороны напечатано цветоводство Ницца значит, там в магазине кто-то и написал Любить любовь. Даша с корзиной в руках вышла в коридор и крикнула: Магул! Кто мне принес эти цветы? И великий Магол!" Посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула. Точно ее эти вещи ни с какой стороны не касаются. Екатерин Дмитриевна мальчишка из магазина принес, а барыня вам велела поставить. От кого он сказал? Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне. Даша вернулась к себе и стала у окна, заложив руки за спину. Сквозь стекла был виден закат. Слева из-за кирпичной стены соседнего дома он разливался по небу, зеленел и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте. Перерываясь, сверкало, как вымотая внизу, в узкие, затуманившиеся теперь улицы, сразу во всю ее длину вспыхнули электрические шары, еще не яркие и не светящие. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы вечернюю мглу. В комнате стало совсем темно, и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она как муха попала в паутину тончайшего и соблазнительного греха, он в этом блажном запахе цветов в двух словах любить любовь, жеманных волнующих и в кротком очаровании этого вечера.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 с двумя дамами в белых шляпах. Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всем теле веселым холодком сама собой пела какая-то музыка. Я живу, люблю, жизнь, весь свет мой, мой, мой. «Послушайте, моя милая, — вслух проговорила Даша, открывая глаза, — вы девственница, друг мой, у вас просто дурной характер». Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и, не спеша обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать все, что произошло за эти две недели после Катиного греха. В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежной с Николаем Ивановичем. Он ходил веселый и собирал строить дачу в Финляндии. Одна Даша переживала молча.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 Екатерина видна заказывала себе и даже весенние костюмы к Пасхе, пропадала у парних и модисток, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала по просьбе Николая Ивановича литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левой фракции социал-демократической партии так называемых большевиков, прозябавших в Париже. Собирала гостей, кроме вторников еще и по четвергам, словом, у нее не было ни минут свободной. А вы в это время трусили, ни на что не решались размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали. И не поймете, покуда сами не обожжуте крылышки, — подумала Даша. И тихо засмеялась. Из того темного озера, куда падали ледяные шарики, и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал как часто бывало за эти дни, едкий и злой образ Бессону. Она разрешила себе... И он овладел ее мыслями. Даша притихла. В темной комнате тикали часики. Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил. Давно вернулась? Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую. Екатерина Дмитриевна сейчас же сказала, почему ты красная? Николай Иванович, шибко потеряв руки, опустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша, с ненавистью поглядев ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в ее спальню. Там, присев у туалета, изящного и хрупкого, как все в комнате сестры, она стала слушать болтовню о знакомых встречных во время прогулки. Рассказывая, Екатерина Биттон наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, фуальки, шелковые башмачки, множество маленьких пустяков, пахнущих ее дуками. Оказывается, что Роза на одевается ни у какой ни у мадам Дюкле, а дома, и притом прискверно, что Ведренский опять проворонил процесс и сидит без денег». Встретила его жену, плачет, очень трудно стало жить, утемирясь в их коре. Шейнберг опять сошел со своей истеричкой и передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот весна-то, весна, а день какой сегодня, все броют, как пьяные, мухи по улицам. Да, еще новые строители Акунтина уверяют, что в самом ближайшем времени у нас будет революция. Понимаешь, на заводах, в деревнях повсюду брожение, ах, поскорее бы.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 — Я не нужна самой себе такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковь и считал бы, что это его ставит гораздо выше остальных людей. — Не понимаю тебя, — сказал Екатерина Митна. Даша поглядела на ее спину и вздохнула. — Все нехороши, всех я осуждаю, один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хороша, я здесь чужая, мне очень тяжело от этого, я и тебя осуждаю, Катя.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 — Будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе? — Екатерина Дмитриевна легонько вздохнула. — Видишь ли, Катя, это все не так просто. По-моему, я не люблю его. Если нравится, полюбишь. — В том-то и дело, что он мне не нравится. Тогда Екатерина закрыл закрыл дверцу шкафа, Я остановилась около Даши. Ты же только что сказала, что нравится. Вот действительно. Катюш, не придирайся. Помнишь англичанин всестровецкий? Вот тот и нравился. Была даже влюблена. Но тогда я была сама собой. Злилась, пряталась, по ночам ревела. И все сошло с меня, как водится. А этот, я даже не знаю, он ли это. Нет, он, он. Он смутил меня. И вся я другая теперь. Точно дым какого-то нанюхалась. Войдем сейчас ко мне в комнату, не пошевелюсь. «Господи, Даша, что ты говоришь?» «Катя, ведь это называется грех, вот я так понимаю». Ексерина Дмитриевна присела на стул к сестре, привлекла ее, взяла ее горячую руку, поцеловала в ладонь, но Даша медленно освободилась, вздохнула, подперла голову и долго глядела на синее окно на звезды. «Даша, как его зовут?» «Алексей Алексеевич Бессонов».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 — Нет, вороненок нехорош, он черен телом и душой, нарочно засмеявшись, — сказала Даша. — Чем же Бессону плох, скажи? — Не могу сказать. — Не знаю, но я содрогаюсь, когда думаю о нем. А ведь он тебе тоже, кажется, нравился немножко. — Никогда. Ненавижу. Храни тебя Господь от него. — Вот видишь, Катюша, теперь уж я, наверное, попаду к нему в сети. — О чем ты говоришь? Мы с ума сошли обе. Но Даше именно этот разговор и нравился, точно шла на цыпочках по дощечке, нравилось, что волнуется Катя. О она почти уже и не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо, все это преувеличивало и выходило так, будто она ночно напролет томится грешными мыслями и чуть ли не сейчас готова бежать к Бессонову.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 «Причина слез — мое гнусное настроение», — сейчас же ответила Даша. «Успокойся, пожалуйста, я и без тебя понимаю, что вся вместе с этой вилкой, не стоя мизинчика, твоей супруги». К концу обеда к кофе пришли гости, Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличик стал звонить в гаражи». Катю и Дашу послали переодеваться, пришел Чирва и, узнав, что собираются в кабак, неожиданно рассердился. В конце концов, от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература? -с ну, и его взяли в автомобиль вместе с другими. В Северной Пальмире было полно народа и шумно, огромное низкое зала под землею ярко залита белым светом, шести хрустальных люстр, люстры и табачный дым, поднимающийся к ним из портера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные парики, зеленые, лиловые седые, пучки снежных эспри, драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах с нопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в тесно тело кей okay. испятой человек с мокрой прядью волос на лбу с поднятыми руками и магическая его палочка, режущая воздух перед заново сомалиного бархта, блестящая медь труп, все это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь в бесконечных перспективах сидит все человечество, весь мир. Даша, потягивая через соломинку шампанское, Наблюдал за столиками. Вот перед запотевшим бедром и кожурой от лангусты сидит бритый человек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат. Очевидно, сидит и думает о том, что в конце концов электричество потухнет, а все люди умрут. Стоит ли вообще радоваться чему-нибудь? Вот заклыхался и пошел в обе стороны занавес. На эстраду выскочил маленький, как ребенок, японец с трагическими морщинами, и замелькали вокруг него в воздухе пестрые шары и тарелки, факелы. Глядь на них, даже подумала, почему, Катя сказала, прости, прости. И вдруг точно обручем стиснула голову, остановилось сердце. Неужели? Но она тряхнула головой, вздохнула глубоко, не дала даже подумать себе, что неужели. И поглядела на сестру. Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стола. Такая утомленная, печальная и красивая, что у Даши глаза налились слезами. Она поднесла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно, медленно улыбнулась. Шов около двух начался спор, куда ехать. Екатерина Дмитриевна попросилась домой. Николай Иванович говорил, что, как все, так и он...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 Бессонов и глядел, его лицо было сосредоточено и бледно. Даша показалось, что сквозь шум она расслышала конец, конец всему. Но сейчас же их обоих заслонил широкобрюхий татарин лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколотой любопытством, взволнованной и растерянная. Когда вышли на улицу, неожиданно бодро и сладко пахнуло морозцем, В черно-лиловом небе пылали созвездия. Кто-то за дашной спиной проговорился с мешком Чертовски шикарная ночь! К тротуару подкатил автомобиль, сзади из бензиновой гари вынурнул оборванный человек, сорвал картуз и, приплясывая, распахнул перед Дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула, человек был худой, с небритой щетиной, с перекошенным ртом и весь трясся, прижимая локти. — С благополучно проведенным вечером в храме роскоши и чувством худовольствий! — бодро крикнул он хриплым голосом и, живо подхватил брошенный кем-то двух гривен, и салютовал рваной фуражкой. Даша почувствовала, как по ней точно царапнули его черные свирепые глазки. Домой вернулись поздно. Даша, лежа на спине в постели, даже не заснула, а забылась, будто все тело у нее отнялось. Такая была усталость. Вдруг.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 После завтрака дальше пошла на курсы, записалась держать экзамен, купила книг и до обеда действительно вела суровую трудовую жизнь, изобрила постылый курс римского права. Но вечером опять пришлось натягивать шелковые чулки, утром решено было носить только нитиные, пудрить руки и плечи, перечесываться. Устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все кричат, делаем модную прическу, а как ее сделаешь, когда волосы сами рассыпаются?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 Посвал жену. Прибежала Катя, схватила платье, воскликнула, ну это сейчас отойдет, и кликнул великого могула, которая появилась с бензином и горячей водой. Платье очистили, Дашу одели, Николай Иванович чертыхался из прихожей, ведь премьера же, господа, нельзя опаздывать, и, конечно, в театр опоздали.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 Девушка, как выяснилось, и любит, и не любит, на объятия ответила русалочным хохотом и убежала к мерзавцу, белые брюки которым мелькали на втором плане между стволов. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то руку без его жизни, и первое действие окончилось. В ложе появились знакомые, и начался обычный, торопливый, приподнятый разговор. Маленький Шенбер с голым черепом, бритым и смятым лицом, словно все время выпрыгивающим из жесткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает. Опять проблема пола, но проблема поставленная острая. Человечество должно, наконец, покончить с этим проклятым вопросом. На это отвечал угрюмый большой Буров, следователь по особо важным делам, либералу, которого на Рождестве сбежала жена, с содержателем скаковой конюшни. Как для кого? Для меня вопрос решенный. Женщина лжет самим фактом своего существования, мужчина лжет при помощи искусства. Половой вопрос – просто мерзость, а искусство – один из видов уголовного преступления». Николай Иванович захохотал глядя на жену, Буров продолжал мрачно. «Птице, пришло время нести яйца, самец одевается в пестрый хвост, это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пестрый. На дереве распускается цветок, тоже ложь, приманка, а суть безобразных корнях под землей». «А больше всего лжет человек. На нем цветов не растет, хвоста у него нет. Приходится пускать в дело язык. Ложь сугубая и отвратительная. Так называемая любовь и все, что вокруг него накручено, вещи, загадочные для барышень в нежном возрасте только». Он покосился на Дашу. «В наше время полнейшего отупения этой чепухой занимаются серьезные люди. Да, российское государство страдает за засорением желудком. Он с катаральной гримасой нагнулся над коробкой конфет, покопал в ней пальцем, выбрал шоколадную с ромом, вздохнул, положил в рот и поднял глазам большой бинокль, висевший у него на ремешке через шею. Разговор перешел на застой в политике и реакцию. Куличек, шевеля бровями взволнованным шепотом рассказал последний дворцовый скандал. Кошмар. «Кошмар!» — быстро сказал Шейнберг. Николай Иванович ударил себя по коленке. «Революция, господа! Революция нужна нам немедленно, иначе мы просто задохнемся. У меня есть сведения, — он понизил голос, — на заводах очень неспокойно. Все десять пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения на воздух. Но когда же, когда? Невозможно без конца ждать!» «Доживем, Яков Александрович, доживем», — проговорил Николай Иванович Весело. «И вам, портфельчик, вручим министру юстиции с вашим превосходительством». Даша надоело слушать об этих проблемах, революциях и портфельчиках. Облокотясь об архат ложи и другой рукой обняв Катю за талию, она глядела в портер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся. Эти уловленные в толпе взгляды, нежные, мужские, злые, женские, и обрывки фраз и улыбки возбуждали ее, как пенит весенний воздух. Слезливое настроение прошло. Щеку около ухо щекотал завиток Катиных волос. «Катюша, я тебя люблю!» — шепотом проговорила Даша. «И я. Ты рада, что я у тебя живу?» «Очень!» Даша раздумывала, что бы ей еще сказать Кате доброе — и вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в черном чертуке, держа в руках шапку и афишу, и давно уже из-под лобия, чтобы не заметили, глядел на ложу Смоковниковых. Его загорелое твердое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испитых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, как рожь. Встретившись глазами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в к толстую даму, начал извиняться, покосился опять на ложу и, видя, что Даш смеется, покраснел. Попятился, наступил на ногу редактора эстетического журнала «Хормус» и, махнув рукой, пошел к выходу. Катя, это и есть Легин. Вижу очень милый. Поцеловал бы, до чего мил. И если бы ты знал, до чего он умный человек, Катюша. Вот Даша. Что? Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У нее опять защемило сердце. У себя в улиточном дому было неблагополучие. На минуту забылась, а заглянула опять туда тревожно. Темно, душно. Когда зал погас, и занавес поплыл в обе стороны, Даша показалось, что она точно выгнана из дома. Некуда от самой себя укрыться. Она вздохнула и внимательно стала слушать. Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись. Девушка издевалась над ним, сидя рояля. И было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть еще канительно от реакта. Все это душевный вывих, ничто иное, как глупость. Даша подняла глаза к плафону зала. Там среди облаков летела прекрасная полуобнажённая женщина с радостной ясной улыбкой. Боже, до да чего похожа на меня, подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны: сидит существо в ложе, ест шоколад, врет, путает и ждет, чтобы...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 Ее здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со вторым человеком, когда ему помогало все на свете? И, наконец, было невыносимо оскорбительно так долго страдать и думать об этом Бессонове, который и знать-то ее не хочет, и живет в свое удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта. Пишет стихи об актрисе с кружевными юбками, а Даша вся до последней капельки, наполненная им, вся в нем. Даша теперь брезговала собой, нарочито гладко причесывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое гимназическое платье, привезенное еще из Самары, с тоской упрямо зубрило римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной оказалось нелегко, Даша просто трусила. В начале апреля, в прохладный вечер, когда закат уже потух,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 Зеленело небо над крышами, из каждого почти дома из запущенных занавесей раздавалась музыка. Вот разучивают сонату, вот знакомый-знакомый вальс, а вот в тусклом и красноватом от заката окне мезонина переливаются четыре хрустальных голоса фуги. Словно в тишине этого синеватого вечера пел самый воздух, и у Даши, насквозь пронизанный звуками, тоже все пел и все тосковало. Казалось, тело стало легким и чистым, без беспятнышком. Даша свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась и, подойдя к парадной двери, где над львиной головой была прибита визитная карточка Бессонов, сильно позвонила.